Глава 7. 28 июня 1941 года. Окрестности Слуцка. Проводив взглядом набирающий скорость Дуглас, я вернулся к Гелендвагену, из которого Батоныч уже вытащил выстрелы к РПГ-7. Навинчивая на гранату пороховой ускоритель, Володя мотнул подбородком в сторону обваловки Капанира и коротко скомандовал. «Давай навал! Я сейчас, я быстро!» Жаль всего шесть выстрелов взял. Подхватив оставшуюся муху, автоматы и подсумок с магазинами, я рысью взбежал на невысокую насыпь и сразу плюхнулся на землю. Танки были уже совсем близко, метрах в пятистах. Неподалеку рванула еще парочка взрывов. Если мне не изменяет память, а с чего бы ей изменять, ведь сведения о немецкой технике я изучил всего несколько дней назад, нас атаковали три троечки, три двоечки и одна единичка, или по-научному «Панцеркамфваген 3, Панцеркамфваген 2, Панцеркамфваген 1». Бронетранспортеров видно не было, зато из леса до сих пор выползала длинная змея-колонны, в которой отчетливо были видны простые двухостные грузовики, полугусеничные тягачи с пушками и какие-то юркие восьмиколесные броневички. Понятно, что немцы не только танками воюют. Тягаться с такой силой — безрассудство, помноженное на глупость, но у нас нет иного выхода. Надо прикрыть взлет транспортника». И так уже пара танковых стволов повернулась в сторону медленно, как мне казалось, набиравшего скорость Дугласа. Выдохнув вдруг, ставший слишком густым, как кисель воздух, привожу муху в боевое положение и ловлю в диоптер ближайшую тройку. Эх, не достать мне его! Слишком далеко, метров четыреста, а дальность прицельной стрельбы РПГ-18 всего двести. Блин, что делать? Пальнуть только, чтобы напугать, так они разрыва кумулятивной гранатой не заметят, пока она в них не попадет. И тут я увидел, что относительно моей позиции танки встали весьма удачно, практически выстроившись в одну линию, как говорят артиллеристы, состворились. «А если...» — приподнимаю трубу граника повыше и жму шептала. Граната вылетает под большим углом, поднимается метров на пятьдесят, словно зависает в верхней точке траектории и начинает падать. Дальность выстрела я таким образом увеличил раза в два. Теперь бы попасть. Но когда такие крупные объекты, как танки, находятся в створе, все перелеты все равно идут в цель. Вот повезло и мне. Граната угодила в верхний лист угловатой башни, идущей второй троечке мгновение тишины, мне показалось, что я вижу тонкий серый дымок, идущий из проделанного кумулятивной струей аккуратного отверстия, и тут же башню подбросило на ярко-оранжевом облаке раскаленных газов. Боекомплект, что ли, рванул? «Эффектно!» — похвалил рухнувший рядом на землю Батоныч, бережно пристраивая рядом брезентовую укладку с тремя боеготовыми «ПГ-7В». Он у них даже предохранительные пластиковые колпачки с взрывателя снять успел. И как ты умудрился добить туда из мухи. Но и я им сейчас огоньку добавлю. Зарядив РПГ-7, Володя встал на одно колено, быстро прицелился и выстрелил. Досталось головному танку. Так красиво, как мой он не взорвался, но почти моментально из-за всех его люков выметнулось пламя. Вот теперь фрицев проняло по-настоящему. Они перестали стрелять вдогонку набравшему скорость Дугласу и полностью сосредоточили внимание на нас. Единичка даже рванула в сторону, намереваясь по широкой дуге зайти нам во фланг с открытой стороны Капанира. «Заряжай!» — хрипло выдохнул Батоныч, тоже заметивший маневр легкого танка. Я торопливо выхватил из укладки гранату и вставил ее в ствол Граника. Володя хладнокровно выждал секунд десять, пока единичка не вышла из-за прикрытия столба черного дыма, валившего от подбитой тройки, и только тогда снова встал на колено и выстрелил. Промах! Уж очень быстрая оказалась единичка, да и расстояние великовато для малоопытного стрелка. «Гранату!» Не оборачиваясь и не ложась, — скомандовал Батоныч, я подал другу последнюю морковку. «Выстрел!» «Есть попадание!» Лёгкий картонный танк буквально вывернуло наизнанку. Но тут же прилетело и к нам. Вокруг рвануло несколько снарядов. Один совсем близко, метрах в пятнадцати. Не успевшего залечь Володю, бросило прямо на меня. Схватив его за руку, я кубарем скатился к подножию вала. За насыпью продолжали горхотать взрывы, сверху сыпались комья земли. Я наклонился над телом Батоныча и бегло осмотрел раны — в первый момент мне пригрезилось, что он почти не пострадал. На опорванной на груди гимнастерки не было видно крови. Но потом я догадался ее расстегнуть. Бронежилет в нем торчало несколько мелких иззубренных кусочков металла, но еще полдесятка пробили защиту. Отодрав липучки броника и, приподняв грудную пластину, я заглянул под нее и обомлел. Белые. Нижняя майка полностью поменяла цвет на красный. Как минимум пробиты оба легких, а может быть и сердце. Но Батоныч был еще жив, и даже в сознании только лицо залила меловая бледность. Отвоевался я. На губах Володи вспухли розовые пузыри. Я молча кивнул. С такими ранами не живу, даже если бы сейчас рядом находился госпиталь с полностью оборудованной операционной, опытными хирургами и современными антибиотиками. — Ты это... рви когти. Не сиди надо мной, — прохлепел Батоныч. Бежать? Я огляделся. Самолет благополучно оторвался от земли и набирал высоту. Успели, стало быть, прикрыли взлет. А теперь какой смысл мне бежать? Документы передал, граник с калашником сунул, программа выполнена. Не судьба, видимо, мне до самого добраться. Все время что-то мешает, да и друга бросать не хотелось. Завалом продолжало грохотать. Немцы, обозленные потерей трех танков, лупили по капониру из всех наличных стволов. «Добавить им веселухи, отстреляв оставшиеся морковки!» Батоныч обронил пару минут назад, что шесть гранат ПГ-7В прихватил. Я бросил задумчивый взгляд на открытую заднюю дверь Гелендвагена. Там, кроме боеприпасов, и ПКМ должен остаться. Минуты две я при должном везении продержусь. Я дернулся было, чтобы встать, но тут Батоныч силой сжал мое запястье. — Виталя, а ведь я тебе до конца не верил. До самого боя на дороге. Все какой-то подвох подозревал. С натугой, сглатывая идущую горлом кровь, проговорил Володя. — Прости меня. — Да чего там, дружище? Я бы и сам не поверил. — Конечно, прощаю, — успокоил я умирающего. — А у тебя, наверное, позывной на той вашей войне был дубина. Бледные губы Владимира Петровича изогнулись в подобие улыбки. «Не угадал, Батоныч!» — усмехнулся я. «Позывной был Дубинка. На первую чеченскую я сразу из училища попал. Совсем пацан. Худой был, как глист. На дубину совсем не похож. А вот на дубинку...» Но Батоныч меня уже не слышал. Вытянувшись, он испустил последний вздох. Я закрыл ему глаза и встал. «Это есть наш последний и решительный бой?» Значит, надо сделать так, чтобы за его результат не было стыдно. Предыдущие провалы довольно скромно увеличили счет матча Виталий Дубинин против фашистов, но тогда у меня почти оружия не было, а сейчас есть. Не обращая внимания на канонаду и летящие сплошным дождем комья земли от близких за невысокой насыпью разрывов, я подошел к джипу и принялся неторопливо готовиться к бою. Прикрутил на три оставшихся морковки пороховые ускорители, проверил ленту в пулемете, прихватив с собой укладку с гранатами, запасной короб с патронами и ПКМ, поднялся на вал. Фрицы как раз перестали лупить, не видя цели. За густыми клубами пыли и дыма с трудом, но можно было разглядеть вражеские танки. Они подобрались уже метров на двести, и за ними отчетливо различались пехотные цепи. Но надо же, как нас фашисты зауважали. Чуть ли не целой и при поддержке бронетехники атакуют пустой капонир с двумя защитниками. АКМ и РПГ-7 так и валялись на месте нашей последней лёжки. Вот только автомат изрядно покорежил осколками, но гранатомёт казался целым. Подняв граник, я проверил, не забит ли ствол и не поврежден ли оптический прицел. Все оказалось в норме. Быстро вставив гранату, я даже не пригибаясь, вскинул оружие на плечо и выстрелил. Едва в окуляре мелькнул белый крест на серой броне. Подобравшаяся ближе всех двойка аж подскочила на месте, полыхнув черно-оранжевым пламенем. Башня не улетела, но изрядно перекосилась. Это что же в ней так здорово бумкнуло? Детонация боеприпасов? Так у неё мелкие двадцатимиллиметровые огурцы главным калибром. Их тонны две надо, чтобы так рвануть. Быстро перезарядившись, стреляю второй раз. Досталось ещё одной двойки. Это попадание оказалось скучным. Никаких спецэффектов, только густой чёрный дым из моторного отделения. «Минус два». Осталась одна морковка. Я нагнулся, чтобы достать гранату из укладки, и в ту же секунду надо мной прошелестела очередь чего-то крупнокалиберного. Последняя оставшаяся в живых двойка наконец-то засекла достойную цель и лупанула из своей автоматической пушки. И почти попала, сука такая. Но прятаться не буду. Перезарядившись, бью с колена. Танк стоит неудобно. Под углом дистанция сократилась метров до ста, поэтому, несмотря на пыль и дым, я успеваю увидеть, как граната входит между вторым и третьим катком. Похоже, что пробить броню не получилось. Но гусеницу сорвало, и двоечка закрутилась на месте. Добавить бы да нечем. Подхватив пулемет и запасной короб, кубарем скатываюсь в капонир. Блин, пострелять с вершины вала мне не позволят. Там же голое место. Не спрятаться, сметут огнём. А вот если выснуться сбоку, но это тоже ненадолго, фора секунд в десять, зайти бы во фланг пехотной цепи и хорошенько её прорядить. Мечты, мечты, до удобной позиции метров семьсот по открытому полю не добежать. Вот я дурак, зачем бежать, если можно ехать? Гелендваген вполне на ходу, и на приличной скорости, которую он может развить даже по бездорожью, в меня не сразу попадут. Здесь пока совсем к другим скоростям наземной техники привыкли. Надо попробовать, терять-то мне особо нечего. Движок еще даже остыть не успел, завелся с полуоборота. Впрочем, это не заправленная вместо антифриза водой копейка на лютом сибирском морозе, а... Европейский автомобиль, подарочек от потомков вот тех самых уродов, которые сейчас бегут по полю, сжимая в потных ладошках винтовки Маузера, который нам совсем не товарищ. Намек на строчку стихотворения Маяковского «Левый марш». Разворачивайтесь в марше, словесный кляузе, тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. — А слово я сейчас предоставлю изделию младшего сержанта Калашникова. Глентваген рванул по полю буквально, как стрела. Мало того, что я, утопив топок в пол, гнал почти на восьмидесяти, плюнув на целостность подвески, так еще и большую часть пути меня скрывал от фрицев дым горящих танков, поэтому на фланге пехотной цепи я оказался почти незамеченным. Почти. Несколько крайних пехотинцев успели увидеть большой черный джип, один из них даже успел вскинуть винтовку, но все они разлетелись, как кегли, сбитые на всем ходу мощным передним бампером. Я не стал покидать место ДТП, тормознув, выскочил из машины, грохнул по плоскому капоту сошками ПКМ и дал длинную на всю ленту очередь, сметая фрицев огненной метлой». «Мне везло. Мне чрезвычайно, непозволительно везло. Я успел отстрелять всю стопатронную ленту и завалил десятка два фашистов. Сотни патронов всего два десятка?» — удивился бы профан. «Блин, да не всего два десятка, а целых два десятка! Они ведь на месте расстрела не ждали! Они, твари, оказались опытными вояками, и даже попав под внезапный кинжальный пулеметный огонь, мгновенно сориентировались и залегли. Правда, организовать толком ответный огонь у фрицев не получалось, я им не давал головы поднять. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Кончилось и мое везение». Присев за капотом, чтобы сменить ленту, я почувствовал, как по кузову автомобиля несколько раз словно кувалдой долбануло. Мне на голову осыпалось боковое стекло. Похоже, писец все-таки пришел. По мне пристрелялся оставленный без гусеницы «Панцеркамфваген-2». «Следующая очередь двадцатимиллиметровых огурцов придется точно по мне». «Да, жаль, я немного успел, но пусть повезет другому!» Выскакивая из-под хлипкого прикрытия, заорал я, стреляя из ПКМ, с рук в белый свет. Что-то обожгло мне лицо, небо закрутилось вокруг. И вдруг я грохнулся на траву, а упавший сверху пулемет долбанул меня по ногам. «Ох, ё!» — невольно вырвалось у меня. «Что, дубинка?» «Худо тебе пришлось!» — раздался рядом ехидный голос. «Батоныча!» Я привстал и огляделся. Володя стоял неподалеку, в совершенно целой гимнастерке, и улыбался во все тридцать два зуба. «А ты как здесь очутился?» — оторопело спросил я, еще толком не отойдя от горячки боя. «То, что произошел обратный перенос, и снова в момент смерти, я уже понял» но выходит, что и товарищ полковник бронетанковых войск тоже стреляли, рассмеялся Владимир Петрович. Я здесь уже минут пять околачиваюсь. Очухался, вижу, лежу в чистом поле, в небе жаворонок, Ни фашистов, ни тебя, ни что больше всего обидно, любимого джипаря. Едва я успел себя ощупать на предмет целостности организма, как в сотне метров от меня появляется Гелен. Я к нему, а тут и ты рядышком лежишь с пулеметом на коленях. А ствол еще дымится. Что, Виталь, пришлось. Последние слова Батуныч произнес совсем другим тоном, участливо. «Да я, Володь, после того, как тебя грохнули, в атаку рванул, словно камикадзе». «Решил подороже жизнь продать. А что не убег?» — делано равнодушно, спросил Батоныч. «Не захотел», — ухмыльнулся я. «У нас такая поговорка есть. Русские на войне своих не бросают». «И у нас так же говорят», — совершенно серьезно произнес полковник Владимир Петрович Бат, протягивая мне руку, чтобы помочь встать. «Но в следующий раз я в прошлое без своего танка не отправлюсь».